Глава пятая. Наверное, я не так расслышала. Он не мог планировать то, о чем только что заявил. «Это самое мудрое решение пока не стало слишком поздно», — сказал он. «Ты будешь за пределами их досягаемости, как и все, кого захватили вознесшиеся». «Это даже не имеет смысла», — возразила я, когда поняла, что он говорит серьезно. «Не имеет?» «Нет», — воскликнула я по нескольким причинам. Начнем с того, как вы собираетесь доставить меня к ним». Аластер улыбнулся, и мое беспокойство усилилось. Пенилов, дорогая, ты больше не за столпами Атлантии, ты в склепе забытых, далеко в горах Скотас. Если кто-нибудь и узнает, что ты здесь, тебя все равно не найдут, мы к тому времени уже уйдем». Я похолодела, не веря услышанному. «Как вы пробрались мимо хранительниц?» «Те, кто не узнали о нашем присутствии, почувствовали поцелуй теневика». «А те, кто узнали?» — спросила я, догадываясь, что с ними случилось. «Вы убили хранительниц?» «Мы сделали то, что нужно». «Боги!» — прошептала я, сдерживая бурлившие во мне гнев и панику. «Они защищали Атлантию. Они...» «Они не были истинными хранительницами Атлантии», — оборвал он меня. «Иначе они бы убили тебя в тот момент, как ты появилась». Я скривила губы, стараясь, чтобы мое дыхание оставалось ровным. «Даже если вы отдадите меня им, как я перестану быть проблемой Атлантии, когда вы вернете меня тем, кто планирует использовать мою кровь для создания новых вампиров?» Он перенес свой вес руки и выпрямился. А они это планируют?» «А что еще они могут планировать?» — возмутилась я. Вдруг я вспомнила слова герцогини Тирман в пределе спесы. Она утверждала, королева Элиана будет в восторге, когда узнает, что я вышла замуж за принца, что я смогу сделать то, что так и не удалось ей — уничтожить королевство изнутри. Я выкинула эти слова из головы, пока они не стали подтверждением представления Аластера обо мне, будто я представляю угрозу. Герцогиня Тирман перед смертью наговорила немало лжи, начиная с того, что королева Ильяна, вампирша, не способная иметь детей, — моя бабушка. Еще она утверждала, что Тони прошла вознесение с помощью крови принца Малика. В это я тоже не могла поверить. Мгновение аластер молча смотрел на меня. «Ну же, Пенелов!» «Ты правда думаешь, вознесшиеся почти 19 лет не догадывались, что в их руках находится потомок Никтоса? Или даже дольше?» «Ен...» «У меня перехватило дыхание. Он говорит о ене. Мне сказали, что Йен стал вознесшимся». «Но наверняка это неизвестно». «Но вы думаете, что королева Ильяна и король Джалара знали, что мы потомки Никтоса? Он ничего не ответил, и я подавила желание броситься на него. «Это знание что-нибудь меняет?» «Они могли использовать тебя, чтобы делать новых вампиров», — согласился Аластер. «Или они знали, на что ты способна, знали, что о тебе написано, и планировали использовать тебя против Атлантии». «У меня упало сердце. Идея отдать меня вознесшимся представлялась мне ужасной» но использовать меня против Атлантии, против Кастила? Тогда позвольте спросить снова. Как я больше не буду проблемой Атлантии, если они...» Я отшатнулась к стене, округлив глаза. «Погодите. Вы сказали, что очень немногие знали, на что способен Малик, и что мой дар подобен его силе. Король и королева могли предположить, что в нас с Йеном течет кровь Бога. Но откуда они знали нашу родословную? Я подалась вперед, насколько смогла. «Вы работали на вознесшихся». Он сжал губы в тонкую линию. «Некоторые вознесшиеся уже жили, когда правил Малик. «К тому времени, как Джалара разбил атлантианцев при Помпеи, Малик уже не сидел на троне», — сказала я. «Более того, ему удалось держать большую часть атлантианцев в неведении относительно его способностей и того, от кого он произошел». «А какой-то вознесшийся знал?» причем тот, которому удалось пережить войну? Потому что это наверняка не был Джалара или Илиана. Они прибыли с Водинских островов, где, готовы поспорить, они и вознеслись. Я скривила губы от отвращения. Вы утверждаете, что являетесь истинным защитником Атлантии, но вы состоите в заговоре с ее врагами, людьми, которые держали в плену обоих ваших принцев. Людьми? Это не имеет никакого отношения к моей дочери. Перебила Аластер, и я сжала губы. Все, что я делал, я делал ради короны и королевства. Короны? У меня в груди разливался ужасающий холод, пока я пыталась прийти в себя от новых и новых открытий. Я открыла рот и закрыла, прежде чем задать вопрос, ответ на который я была уверена не хочу знать. «Что?» — спросил Аластер. «Не стоит сейчас разыгрывать тихоню. Мы оба знаем, что ты не такая. У меня напряглись плечи, когда я подняла на него взгляд. Знали ли родители Кастила, что вы собирались это сделать? Они сражались в храме, но это могло быть лишь представлением. Так они знали? Аластер пристально смотрел на меня. Это имеет значение? Имеет. Да. Они об этом не знают, сказал он. Может, они предполагали, что наше. «Братство опять восстало, но они не приложили к этому руку. Им не понравится, что я в этом замешан, но, полагаю, они согласятся с тем, что это было необходимо». Он резко вдохнул и откинул голову назад. «А если не согласятся, то они тоже будут расценены как угроза». Я круглила глаза. «Вы... вы устраиваете переворот?» Он метнул на меня взгляд. «Нет». «Я спасаю Атлантию». «Вы спасаете Атлантию, сотрудничая с вознесшимися, подвергая народ королевства еще большей опасности, и вы свергнете короля с королевой или сделаете с ними что-то похуже, если они не согласятся с вашими действиями. Это переворот и государственная измена». «Только в том случае, если клянешься в верности тем, на ком лежит корона», — возразил он. И я не думаю, что до этого дойдет. Элаана и Валин знают, что порой ради защиты Атлантии приходится совершать самые неблаговидные поступки. «И вы полагаете, что Кастел с ними согласится?» — возмутилась я. «Что после того, как вы передадите меня вознесшимся, он смирится и будет жить дальше? Что он женится на вашей внучатой племяннице после того, как ваша дочь...» Я осеклась, прежде чем сказала, что на самом деле совершила Ши сдержалась не ради него, боги, нет. Во мне горело дикое желание увидеть его лицо после того, как он узнает, что сделала его дочь, но я остановилась из уважения к кастилу к тому, что ему пришлось сделать. Аластер смотрел на меня, стиснув челюсти. «Ты была бы хороша для кастила но ты никогда не стала бы моей дочерью». «Проклятие, как откровенно!» отозвалась я, вжимая ногти в ладони. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не закричать. «Кастел выбрал меня. Он не собирается идти на попятную и жениться на вашей внучатой племяннице или другой родственнице, которую вы ему предложите. Вы добьетесь лишь того, что он будет рисковать собственной жизнью и будущим Атлантии, потому что он придет за мной». Бледные глаза встретились с моими. «Не думаю, что до этого дойдет». «Вы тешите себя иллюзиями, если так считаете». «Я не о том, что он откажется от тебя. Я просто не думаю, что у него будет возможность попытаться тебя спасти». «Я цепенела». «Если вы ему навредили...» «Ты ничего не сделаешь, Пенелов. Ты не в том положении, чтобы что-то суметь», — указал он, и я подавила крик ярости и разочарования. «Но я не собираюсь вредить принцу, и молю богов, чтобы до этого не дошло». «Тогда что?» «Вдруг до меня дошло?» «Вы думаете, что вознесшиеся убьют меня?» Аластер промолчал. «Вы ошибаетесь». Я откинула голову назад к стене. «Я нужна вознесшимся. Им нужна атлантианская кровь». «Скажи, Пенелов, что ты сделаешь, когда попадешь к ним в руки?» в тот момент, когда тебя освободят от атаков. Ты бросишься на них, не так ли? Убьешь столько, сколько сможешь, чтобы освободиться и вернуться к принцу». Он был прав. «Я убью всех и каждого, кто встанет между мной и Кастелом, потому что мы заслужили быть вместе. Мы заслужили будущее, возможность узнавать секреты друг друга, любить друг друга. Мы заслужили просто жить. И я пойду на все ради этого». Аластер продолжал наблюдать за мной. «И как ты думаешь, что вознесшиеся ценят превыше власти?» «Выживание. У них не будет таких костей, чтобы сдержать тебя. И если они решат, что не могут тебя контролировать, сочтут тебя большой угрозой, они покончат с тобой. Но прежде чем это случится, могу представить, что ты заберешь с собой немало вознесшихся». «Мне стало нехорошо». Я заставила руки расслабиться. «Хотите разом убить двух зайцев?» Он кивнул. «Даже если вам это удастся, ваш план все равно провалится. Думаете, Кастел не узнает, что вы и другой так называемый защитник отдали меня им? Что вольвены не узнают?» «Риск мятежа есть», — признал он. «Но небольшой. Мы постараемся их убедить, что ты сбежала из плена и попала в руки вознесшихся. Они никогда не узнают, что это мы отдали тебя им. Они обратят свой гнев на вознесшихся, как и должно быть. Все вознесшиеся будут убиты, и все, кто их поддерживает, падут вместе с ними. Атлантия вернет то, что нам принадлежит. Мы снова станем великим королевством». Что-то в том, как он говорил, подсказывало, что будь у меня возможность воспользоваться своим даром, я бы почувствовала от него гордость и высокомерие. А еще у меня сложилось впечатление, что я ощутила бы в нем жажду большего. Я ни секунды не верила, что его единственный мотив — спасение Атлантии. Учитывая, что его план подвергает королевство еще большему риску, и, вероятно, послужит его собственной выгоде, если он выживет. «У меня есть вопрос», — произнесла я, а мой пустой желудок заворчал. Аластер выгнул бровь. «Что будет с вами, если королем станет Малик или Кастел? Вы останетесь советником?» «Советником будет тот, кого выберет король или королева. Обычно советником становится связанный узами вольвен или доверенное лицо». «Другими словами, это будете не вы». Аластер промолчал, и я поняла, что наступила на больную мозоль. То есть ваше влияние на Корону и на Атлантию сильно уменьшится или будет потеряно?» Он все так же молчал. «И поскольку Завольвенов говорит Джаспер, то что останется Аластеру и какой власти он хочет?» «К чему ты клонишь, Пенелов?» Я росла среди правителей и других вознесшихся, и в юном возрасте узнала, что дружба и знакомство, все вечеринки и званые ужины и все приглашения на них — Каждый брак, устроенный королем и королевой, все это делается из особых соображений. Каждый выбор и решение принимаются ради укрепления власти и влияния или их достижения. Я не думаю, что так поступают только вознесшиеся. Я видела то же самое и среди богатых смертных. Я видела это в королевской гвардии. Сомневаюсь, что вольвены или Атлантианцы слеплены из иного теста. Некоторые нет заверил Алластер. «Вы видите во мне угрозу из-за моей крови и из-за того, на что я способна. Но вы даже не дали мне шанса доказать, что я не просто результат того, что творили мои предки. Вы можете судить меня по тому, что я сделала, защищая себя и тех, кого люблю. Но я не жалею о своих действиях. Может, вы не способны чувствовать первозданный на там, но если планировали для Кастела брак с вашей внучатой-племянницей, чтобы объединить вальвенов и атлантианцев, то не понимаю, почему бы вам не поддержать наш союз, дать нам возможность усилить корону и Атлантию. Но это не все, чего вы хотите. Ведь так? Он продолжал пристально смотреть на меня. Его ноздри раздувались. Отец Кастила хочет возмездия, как и вы, верно? За то, что они сделали с вашей дочерью. Но кастил не хочет войны, вы это знаете. Он пытается спасти жизни, даже возвращая земли, как он сделал с пределом Спесы. Именно это планировал Кастел. Мы будем торговаться за земли и освобождение принца Малика. И я найду своего брата и разберусь с тем, во что он превратился или не превратился. Король Джалара и королева Ильяна не останутся на троне, даже если согласятся на все условия Кастела. Их оставлять нельзя». Он убьет их за то, что они делали с его братом и с ним самим. Как ни странно, эта идея больше не вызывала во мне противоречивых чувств. Мне по-прежнему было трудно соединить королеву, которая заботилась обо мне после смерти моих родителей, с той, которая мучила кастила и бесчетное множество других. Но я повидала довольно, чтобы знать, ее отношение ко мне не загладит ужасы, которым она подвергала других. Но если Аластер добьется своего, этот план никогда не воплотится в жизнь. То, что он сделал с пределом спесы, впечатляет, но этого недостаточно. Заявил Аластир ровным тоном. «Даже если мы сможем вернуть другие земли, этого будет недостаточно. Король Валин и я хотим видеть, как Солис заплатят не только за наши личные утраты» но и за то, что вознесшиеся сделали со многими нашими сородичами. Это понятно. Тяжело было сознавать, кем, возможно, стал Йен. Но постигла ли такая же участь и Тони, мою подругу, которая была так добра, полна жизни и любви? Если ее обратили в вознесшуюся, как утверждала герцогиня Тирман, мне будет трудно отказаться от желания придать соли с огню. Итак, вы не поддерживаете план Кастела. Вы хотите крови, но, что важнее, вы хотите влияния, чтобы добиться желаемого. И вы видите, как власть ускользает между ваших пальцев, хотя я еще не заявила притязании на корону». «Не имеет значения, хочешь ты корону или нет. Пока ты жива, она твоя, твоя по праву рождения, и вольвены позаботятся, чтобы она стала твоей». Аластер говорил о своем народе так, словно он сам больше не Вольвен. Возможно, он и не чувствовал себя одним из них. Я не знала, и меня это не волновало. «Твоя и Кастела», — добавил он. «И не имеет значения, что ты так же ненавидишь эту ответственность, как и принц». «Кастел не ненавидит ее. Я уверена, что он за свою жизнь сделал для народа Атлантии больше, чем вы с тех пор, как нарушили клятву Малику». Рассерженно бросила я в ответ. «Он просто...» «Отказывается верить, что его брат безвозвратно потерян, и, следовательно, отказывается принять трон, что было бы в интересах Атлантии». На его лице дрогнула мышца. «Так что об интересах королевства должен позаботиться я». «Вы?» — рассмеялась я. «Вы действуете только в собственных интересах. Ваши мотивы далеки от альтруизма. Вы ничем не отличаетесь от любого другого, кто жаждет власти и мести». «И знаете что?» «Что?» — рявкнул он. Его внешнее спокойствие дало трещину. «Ваш план провалится». «Ты так думаешь?» Я кивнула. «И вы погибнете. Если не от моей руки, так от руки Кастила. Он убьет вас. И он не станет вырывать у вас сердце из груди. Это было бы слишком быстро и безболезненно. Он заставит вас помучиться. «Я готов принять последствия своих поступков», — он вскинул подбородок. «Если мне суждена смерть, то так тому и быть. Главное, что Атлантия будет в безопасности». Его слова обеспокоили бы меня, если бы я не заметила, как он сжал губы и как сглотнул. И тогда я улыбнулась, как улыбалась, глядя на герца Гатирмана. Аластер вдруг поднялся. «Мой план может провалиться. Это возможно. «Я был бы глупцом, если бы не учел этого. И я учел». Он уставился на меня. «Но если он провалится, ты не будешь свободна, Пенелов. Я предпочту войну среди своего народа, чем увидеть на твоей голове корону и позволить обрушиться на Атлантию». То ли мужчина, то ли женщина в бронзовой маске последователя принес мне еду. Поднос был поставлен в пределах моей досягаемости, и человек быстро удалился, не произнеся ни слова. Мне оставалось лишь гадать, не сыграли ли роль в том нападении на ритуал Аластера или эти защитники. Кастел не отдавал приказы именем Тёмного, но атака была хорошо спланирована и организована. Кто-то устроил пожар, чтобы отвлечь как можно больше королевских гвардейцев, об этом вполне мог позаботиться Янсен». Я стиснула челюсти, глядя на кусок сыра и ломоть хлеба, завернутый в ткань, и стакан воды. Когда Кастел узнает, что его предал не только Аластер, но и Янсен, его гнев будет беспощадным. А его боль? Она будет такой же жестокой. А что чувствовала я, когда думала о причастности Аластера к гибели моих родителей? Ярость жгла мне кожу. Он находился там, пришел помочь моей семье и вместо этого предал нас. Он сказал, что мои родители знали правду о вознесшихся. Очевидно, когда эта правда им открылась, они и решили сбежать. Вовсе не значит, что они знали долгие годы и ничего не делали. А моя мама — прислушница? Если это правда, почему она не дала отпор той ночью? Или я не помнила, что она сражалась?» Я столько не могла вспомнить о той ночи и не могла определить, что произошло на самом деле, а что лишь снилось мне в кошмарах. Вряд ли я что-то забыла. Может, блокировала память, потому что боялась этого. Что еще я забыла? В любом случае понятия не имела, были ли прислужницы королевы и ее телохранительницами или нет. И не верила, что той ночью присутствовала еще тьма, кроме Алластера. Извращенное представление о чести и справедливости мешало ему признаться в том, что он сделал. Он привел к нам жаждущих и потом бросил на постоялом дворе умирать. И все потому, что во мне течет кровь богов. Все потому, что я потомок короля Малика. В глубине души все еще не могла поверить в это. Какая-то часть меня была не в силах понять, что во мне, кроме дара, которым мне не разрешали пользоваться, и того, что я родилась в Покрове, делала меня настолько особенной, чтобы провозгласить избранной, благословленной девой. И я вспомнила, как в детстве по вечерам пряталась за троном королевы Илианы, вместо того, чтобы идти в свою комнату, потому что боялась темноты. А еще проводила дни с братом, притворяясь, что родители пошли гулять в сад, они покинули нас навсегда. Но я больше не та маленькая девочка не юное дева кровь объясняет дар с которым я родилась и почему стала девой объясняет почему мои способности возрастают и почему кожа светится она также объясняет недоверие и страдания которые исходили от королевы Илааны. она знала от кого я происхожу и видимо ей было неприятно что ее сын женился на потомке человека который постоянно изменял ей и при этом едва не уничтожил их королевство Как могла она приветствовать меня, зная правду? Может ли Кастел воспринимать меня в той же роли? Сердце болезненно сжалось. Выпадет ли мне еще возможность увидеть Кастела? Я смотрела на еду. Секунды превращались в минуты, а я старалась не думать, что за мысли лалостер. Нельзя было слишком долго застревать на этом. Проигрывать в уме худшее развитие событий. Иначе паника, с которой я боролась, возьмет надо мной верх. Я не позволю плану Алостера осуществиться. Нет. Мне нужно либо сбежать, либо дать отпор в ту секунду, когда я смогу. Это значило, что мне понадобятся силы. И я должна поесть. Я осторожно протянула руку, отломила кусочек сыра и с опаской попробовала. Он был почти безвкусным. Потом пришла очередь хлеба, который оказался черствым, Но я быстро все съела и запила водой, стараясь не думать о скрипевшем на зубах песке и о том, что вода, скорее всего, грязная. Закончив есть, я переключила внимание на копье Я не смогу его спрятать, даже если получится выдернуть из груди этого бедняги. Но если отломлю наконечник, у меня появится шанс. Я сделала вдох, который показался странно тяжелым. слегка подвинула руку к копью, и вдруг замерла. Не из-за пут, они не натянулись. Я сглотнула, и сердце на миг остановилось. Странная сладость окутала горло и... губы защипала. Прижала губам пальцы и не почувствовала прикосновения. Попыталась глотнуть еще раз, но это ощущалось странно, будто мышцы в моем горле стали действовать замедленно. Еда и песчинки в воде. О, боги! Этот сладкий вкус! Сонное зелье, которое изготавливают целители в Масадонии, оставляло сахарно-сладкое послевкусие. Именно поэтому я от него отказывалась, несмотря на бессонницу. Оно было очень сильным и погружало в бессознательное состояние на долгие часы, оставляя полностью беспомощной. «Меня опоили. Вот как Аластер собирался меня перевозить. Вот как он хотел доставить меня вознесшимся. Когда я буду без сознания, он сможет без опаски снять путы, и когда опять очнусь, то окажусь в руках вознесшихся. И план Аластера, скорее всего, осуществится, потому что никогда не позволю вознесшимся использовать меня для своих целей. Во мне вспыхнул гнев на них и на себя, быстро уступивший место паники. Я прислонилась к стене, едва чувствуя боль от пут. Я отчаянно потянулась к копью. Если достану наконечник, не буду безоружной даже в этих проклятых цепях из костей и корней. Попыталась схватить его, но рука не поднималась. Я больше ее не чувствовала. Ноги тоже отяжелели и онемели. «Нет, нет» прошептала я, борясь с коварным теплом, просачивающимся в мышцы и кожу. Бесполезно. Оцепенение охватило все тело, веки опустились, и я проваливалась в никуда без боли. Уснула, зная, что проснусь в кошмаре.